Ночью спал плохо, беспокойно, ворочился с боку на бок, неотступно думая о том, что завтрашний день станет решающим его жизни, а с рассветом скочил и побежал к ливенам по воскресным пустым, тихим и скучным улицам Парижа. Нигде ни души, у магазинов закрыты ставни, люди сидят по домам и зевают. Ничего не поделаешь, новые королевские указы выбора не оставили. Однако граф де Левен, как оказалось, уже встал. Он прогуливался в своем саду и, узнав, что молодой Дюма приехал на совсем, немедленно предложил ему приют. Этот образованный, остроумный и влюбленный в свободу человек, который вел раздел иностранной политики во французском курьере, был истинным воплощением своей эпохи. Зная о том, что у Александра сложности с работой, что он не может найти себе места, граф посоветовал ему поговорить с Адольфом, который в делах такого рода способен дать дельный совет. «Ну и что с того, что сын еще спит?» – заявил он. «Самое время вытащить его из постели». Едва проснувшийся Адольф и впрямь охотно взялся исполнить обязанности консультанта. Он посоветовал другу прежде всего обратиться к тем, кто находится на верхних ступенях военной иерархии. С его одобрения Александр написал для начала маршалу Виктору, прежнему товарищу по оружию генерала Дюма и нынешнему военному министру, и попросил у него аудиенции. Для большей верности написал затем еще по письму маршалу Журдану и генералу Себастьяне. Однако все три прошения пропали даром. Все три попытки чего-то добиться провалились самым жалким образом. Виктор ответил, что перегружен работой и не имеет времени с ним встретиться. Журдан сделал вид, будто не верит, что Проситель на самом деле сын генерала Дюма и считает его самозванцем. Что же касается Себастьяне, тот, конечно, позволил Александру войти в кабинет, но немало посетителям не занимался, а вместо этого диктовал письма сразу четырем секретарям. Каждый раз, как генерал приближался к одному из них, чтобы произнести очередную фразу, секретарь угодливо изогнувшись, протягивал ему золотую табакерку, Взяв понюшку табаку, тот продолжал разглагольствовать, расхаживая по кабинету, и словно бы даже не замечая, что посетитель робко жмется у дверей, надеясь хоть чем-нибудь привлечь внимание великого человека. Так ничего и не добившись, не сумев заставить себя выслушать, Александр вернулся к Адольфу, и оба друга принялись листать альманах 25 тысяч адресов. Своего рода справочник, содержавший сведения обо всех выдающихся людях страны. Кого выбрать из этого блестящего ряда? Кому обратиться? Александр, в конце концов, остановил свой выбор на генерале Вердье, который служил когда-то в Египте под началом его отца. Вердье принял юношу любезно, но откровенно объяснил, что сам не в ладах с властью. Больше того, его уже отправили в отставку, и что самый верный способ чего-то добиться для человека, желающего заручиться надежной поддержкой, обратиться к генералу Фуа, который в 1819 году сделался депутатом от ЭНА и до сих пор пользуется большим влиянием. Александр принял совет к сведению, и на следующий день, едва пробило 10, уже звонил у двери человека, на которого возлагал свои последние надежды. Он позаботился о том, чтобы запастись рекомендательным письмом господина Данре, депутата от округа Вилле-Катре, и друга, хотя и слегка подзабытого, его сегодняшнего собеседника. Запасливость оказалась не напрасной. Прочитав письмо генерал Фуа, человек лет 50, маленького роста, тощий, с желчным цветом и властным выражением лица, внезапно просиял и сделался на удивление благосклонным гостю. Должно быть, рекомендации господина Данре затронули в нем какую-то чувствительную струну. «Вот как!» — произнес он, складывая листок. «Значит, Данре вас очень любит». «Почти так же, как любил бы родного сына», — самоуверенно заявил Александр. Генерал Фуа оценил дерзкий ответ и стал расспрашивать молодого человека о том, что он умеет, и к чему у него есть склонности. Прежде всего я должен понять, в чем вы сильны. Да, ни в чем особенно, пробормотал Александр. Вы сколько-нибудь знаете математику? Нет, генерал. Но хоть какое-то понятие об алгебре, геометрии, физике имеете? На все вопросы Александр, взмокший Багровой от стыда, отвечал отрицательно. Право-то вы, по крайней мере, изучали. «Нет, генерал. Латынь и греческий. Латынь немного. Греческого не знаю вовсе. В бухгалтерии. Разбираетесь?» «Нисколько», — признался Александр, окончательно павший духом. Он внезапно почувствовал, насколько унизительно признаваться в своем невежестве, и его прорвало. «О, генерал, мое образование никуда не годится». И самое позорное, то, что я только сегодня, только сейчас это понял. Но я все выучу. Даю вам слово. И когда-нибудь в один прекрасный день отвечу «да» на все те вопросы, на которые только что отвечал «нет». Генерала Фуа должно быть тронуло простодушное юношеское признание. «Так. А пока у вас есть какие-нибудь средства к существованию?» Поинтересовался он. «Никаких». Тут генерал растерялся и, пообещав подумать, чем можно помочь просителю, велел ему записать свой адрес на листке бумаги, для чего любезно подал гусиное перо, которым только что писал сам. Взяв перо, Александр почтительно взглянул на острие с еще не высохшими чернилами и вернул его владельцу со словами «Я не стану писать вашим пером, это было бы святотатством». Конечно, лезть грубовато, Но генерал снисходительно улыбнулся, пробормотал. «Какой же вы еще ребенок!» И подал ему новое перо. Пока Александр писал, он с любопытством смотрел на нежданного гостя. И вдруг, совершенно неожиданно, захлопал в ладоши. «Вот оно, спасение!» — воскликнул Фа. «О чем вы, генерал? У вас же прекрасный почерк! Сегодня вечером я приглашен на ужин в поле Рояль. Поговорю о вас...» С герцогом Орлеанским скажу, что он должен взять вас в свою канцелярию. Вас, сына республиканского генерала.